АТАКА НА БЕССОННИЦУ Право на отдых ночью дают дневные усилия и свершения. Генри Лонгфелло Сон – это очень важно. Одну треть жизни мы проводим во сне. Из 60 лет 20 спим, из 75 соответственно 25. Немало. Сон и сегодня еще явление полной загадок и неожиданных открытий. Посудите сами – Оказывается, сон – не состояние отдыха мозга, а деятельное его состояние. Во время сна идет активная психическая деятельность. Сон не просто сон, а бывает медленный и быстрый. Каждую ночь каждый из нас видит 4-6 сновидений. Из 60 лет жизни – 5 лет сновидений. О сне сказанной написано, вероятно, не меньше, чем о любви. Сон – это чудо матери природы, вкуснейшее из блюд в земном Перу. Шекспир. Сон для человека то же, что завод для часов. шопенгауэр Сон — это превосходнейшее изобретение. Гейнеф. Счастлив тот, кого неизменно посещает сон, кому он является в определенное время, на определенный срок, и уходит так же тихо и незаметно, как пришел. Сон — источник всех сил, бальзам для больной души. Сон лучше всякого лекарства. Сон дороже лекаря. Выспишься, помолодеешь. Все это поэтические восторги, но что такое сон? Как его определяет наука? И что сон дает человеку? Мы с вами стремились все проблемы в книге рассматривать с кибернетических позиций. С этой точки зрения сон есть отключение мозга от сигналов внешнего мира, но отключение Не для бездействия и покоя, а для отбора информации, для уничтожения и выброса ненужной. Советский специалист в области физиологии сна, профессор Вейн, пишет, «Образно говоря, кратковременная память заполняется днем, а ночью, содержащаяся в ней информация, не вся, медленно переходит в долговременную память». Роль сна в процессах очищения мозга от избыточной информации и переработки нужной подчеркивал создатель кибернетики Норберт Винер. В книге «Кибернетика» он указывал, что из всех нормальных процессов всего ближе к непатологическому очищению – сон. Как часто бывает, что наилучший способ избавиться от тяжелого беспокойства или умственной путаницы – переспать их. И все же мы еще не все знаем о сне. До сих пор неизвестно, в чем же заключается отдых нервных клеток во время сна, какие изменения нейронов головного мозга происходят во время сна, в чем проявление состояния их отдыха и многое другое. Не до конца раскрыты механизмы сновидений. Небывалыми комбинациями бывалых впечатлений, как назвал сновидение Сеченов, ученые интересуются потому, что оказалось справедливым утверждение «скажи мне, что ты видишь во сне, и я скажу, каков ты». Некоторые специалисты считают, например, что красочные сновидения говорят о художественном, образном складе мышления человека, а черно-белые сны свойственны людям рациональным. Думают, что если человек во сне видит всегда какой-либо определенный цвет то это определенным образом характеризует и самого человека. Например, зеленый фон с красными цветами предполагает эмоциональный характер, мягкие зеленые и голубые тона могут свидетельствовать о душевном равновесии, психологическом благополучии. Появившееся неожиданно преобладание в снах красных и черных тонов сопутствует тревоге и переживаниям. Много информации для психологов дает композиция снов их сюжеты. Так полеты и падения во сне отражают чаще всего какое-то ущемление желаний или внутренних порывов. Большое число действующих во сне лиц нередко говорит о трудном переживании одиночества. Надо отмесить важное обстоятельство. Нет людей, не видящих снов. Всем что-либо доснится. Есть только люди, не запоминающие снов. Во сне, в сновидениях. Личность человека проявляется свободной, не считаясь ни с какими ограничениями, ни с творческими, ни с социальными, ни с этическими. Во сне человек все может, во сне он великан и гений, во сне он волшебник и сказочник, во сне он всюду проникает, все сокрушает. Часто бывает, что во сне человек делает открытие, находит нужное решение, как бы продолжает творческий процесс, начатое еще во время бодрствования. Философ и психолог Рибо читал что вдохновенье находит иногда во время полного сна и будет спящего. Да, есть много примеров, когда во сне приходили и художественные, и научные открытия, разрешались долго не поддававшиеся разрешению задачи. Некоторые писатели и ученые Зная об этом, держат на ночном столике всегда бумагу и карандаш. Перед сном обдумывают проблему, которую хотели бы решить в ближайшее время. Об этом писал еще Лукреций Кар. «Какому делу себя с усердием кто посвящает, то дело мысли его и ночью заполняет. Я в тайны природы проникнуть стремлюсь. Мой ум озадачен загадкой глубокой, и даже во сне я мечтаю, несусь, к решению загадки и тайны высокой. Хотя все люди спят, и каждый приблизительно знает продолжительность своего сна, все всегда спрашивают, а какова нормальная продолжительность сна? Больше всех должны спать дети не менее 10 часов. В юношеском возрасте чуть меньше. В зрелом от 4 до десяти часов. Все зависит от индивидуальных особенностей человека. Одно достоверно известно «много спать вредно», и пословицы согласят «много спать – мало жить», сонлив так и ленив. Обычно много спят люди пониженного интеллекта, люди подвижные, энергичные, деятельные, спят меньше, гораздо меньше нормы. А можно ли совсем не спать? Лишение сна – пытка, и пытка, которую трудно вынести. Правда, известны случай когда люди не спали по нескольку дней. Рекорд поставила жительница южноамериканского города сьюда дель -Кабо. Она провела без сна 281 час 55 минут. У лишенных сна возникает эмоциональная неуравновешенность, суетливость, ненужные движения, нереальные идеи, зрение становится расплывчатым, сознание нарушается. Но после 12-14-часового сна человек приходит в норму. Такие опыты ставят на добровольцах, чтобы изучать механизм нарушения сна. А это явление, к сожалению, весьма и весьма распространенное. Можно сказать, что естественное нарушение сна – проблема социальная. В США плохо спит каждый третий житель, в Англии – каждый четвертый, во Франции – каждый пятый. Известные такие данные в Америке ежегодно принимаются биллионы снотворных таблеток. В Англии 10% всех выписанных врачами рецептов были рецепты на снотворные. Выборочные исследования у нас в стране показали, что мужчины реже жалуются на бессонницу, чем женщины, работающие лучше спят, чем пенсионеры и домохозяйки. Хуже других спят из молодых людей те, кто учится в школе, в УЗИ. Обобщенный же портрет, плохо спящего таков, возраст старше сорока лет, долго не засыпает, перенес заболевание сердечно-сосудистой системы, привык к снотворному. Трудно описать страдания людей от бессонницы. Чтобы понять их, их надо пережить. Помните Утючева в стихотворении «Бессонница» Часов однообразный бой, томительная ночь и повесть. Язык для всех равно чужой и внятны каждому, как совесть. Самая распространенная причина этого недуга — различные нарушения нервной системы, а также перемена привычного времени, места условий, обстановки для сна. Нарушение сна чаще всего бывает у людей умственного труда, у людей, подверженных информационным перегрузкам, которые ведут к невротическим нарушениям. Бессонницу вызывает длительное эмоциональное перенапряжение и переутомление. А вот одна из гипотез, объясняющая происхождение некоторых видов бессонницы. Уже говорилось о внутренних ритмах в деятельности организма. Их бывают два типа. При одном, как указывают физиологи, люди легко просыпаются в утренние часы, чувствуют себя свежими, отдохнувшими, способными к максимальной деятельности в первой половине дня. Они засыпают рано. Это так называемые жаворонки. Другие их называют совами, встают утром с трудом. Максимум их работоспособности приходится на вторую половину дня, а то и на вечерние часы. Засыпают они обычно за полночь. Теперь представьте себе, что жаворонок работает в вечерней смене, а сова в утренней. Нелегко, правда? А еще хуже, переменный график, то утро, то вечер. Вот вам и путь к бессоннице. Обычно с ней борются самым легким и доступным способом. Принимают снотворное. Одни принимают лекарство время от времени, когда совсем не в моготу, не заснешь и все. Бывает такой раз в месяц, несколько раз в году. Другие принимают снотворное несколько дней подряд, а затем перерыв, после которого вновь прием снотворного. Третьи обращаются к снотворному перманентно, то есть снотворное принимают регулярно, всегда перед сном, без перерыва в течение длительного срока. Какой способ рекомендовать? Посоветуйтесь с врачом. Здесь все индивидуально. А вообще-то лучше, чтобы в критических ситуациях, бессонница одолевает, главным орудием были бы воля и ум самого человека. На протяжении всей книги вы, вероятно, заметили авторское стремление помочь читателю найти путь к самоусовершенствованию. Борьба с бессонницей с помощью самовнушения – один из наиболее ярких примеров такого пути, не отвергаемого современной наукой. Метод самовнушения основан на нескольких принципах, которым подчиняется наш организм. Между головным мозгом и всеми мышцами скелета есть двусторонняя взаимосвязь. Мозг посылает импульсы к мышцам тела. Благодаря этому мы совершаем различные движения. Мышцы, в свою очередь, сигнализируют мозгу о том, в каком состоянии они находятся. Чем сильнее напряжены мышцы, чем больше импульсов поступает в мозг, тем выше его уровень бодрствования, тем труднее доброму богу-морфею перевести наше сознание в царство сна. Когда же объем и интенсивность физической деятельности сокращаются, тонус мышц падает, например, к вечеру или после больших нагрузок. Количество импульсов, поступающих в мозг, уменьшается, возникает условие способствующее сну поэтому если вы сознательно с помощью специальных приемов начнете понижать тонус мышц начнете расслабляться вы тем самым будете помогать возникновению сна искусство саморасслабления самогипноза несложно но чтобы им овладеть необходимо внимание настойчивость искреннее желание и конечно Определенная затрата времени. Готовы принести на алтарь сна эти жертвы? Если можете ответить «да», тогда приступайте к тренировкам, как советуют врачи. Ложитесь в постель на спину. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз и слегка согните в локтях. В таком положении мышцы максимально расслаблены. Ноги немного разведите. На очень высокую подушку ложиться не следует. Подбородок прижмется к груди, а это затруднит дыханье. На очень низкой подушке голова откидывается назад, и передние мышцы шеи напрягаются. Закройте глаза, а затем тихо про себя и очень медленно произнесите короткую фразу «я успокаиваюсь». На «я» сделайте легкий вдох, а на «успокаиваясь» продолжительный выдох. Кроме этого, при «я» Направьте внимание на свое лицо, а произнося слово «успокаиваюсь», медленно осмотрите всего себя от лица до пальцев ног. Представьте себе, что ваше внимание — это светлое пятно от своеобразного луча прожектора, которое медленно, без какого-либо умственного напряжения, плавно скользит от лица к ногам. Одновременно представьте, что светлое пятно — Вашего внимания снимает напряжение в мышцах, освобождает их от скованности, делает тело расслабленным, мягким. Проделайте такое мысленное упражнение дважды подряд. Потом остановите пятно внимания на лице и мысленно скажите самому себе. «Мое внимание остановилось на моем лице». Повторите фразу дважды, не рассеивая внимания. Одновременно представьте, что лицо становится спокойным, бесстрастным, как маска. Затем мысленно произнесите опять дважды и очень медленно третью фразу «Мое лицо спокойно». Это и есть три первые формулы самовнушения. Вся работа должна идти без малейшего напряжения. Иногда, остановив внимание на лице в момент произнесения третьей формулы «Мое лицо спокойно», Не удается представить свое лицо, но в деталях этого делать и не нужно. Необходимо лишь удерживать круг внимания на лице, не выходя за границы его контуры Лицо мысленно можно видеть по-разному, как в зеркале или как бы изнутри, недалеко от себя, но только в фар. А что такое спокойное лицо? Вспомните выражение лица спящего человека, и вам сразу же станет ясно, каким оно должно быть у вас. «Мышцы расслаблены, на коже почти нет складок, морщин, губы и зубы не сжаты». Представив, помогите сами себе обрести спокойное лицо. Для этого используйте следующие четыре формулы самовнушения. Сначала мысленно произнесите «губы и зубы не сжаты» и слегка разожмите их. Затем мысленно проведите круг внимания по лбу, глазам щекам, представляя, что мышцы этих частей лица расслабляются. Пятая формула самовнушения – мышцы лба, глаз, щек, расслабленные, спокойные. Расслаблению мышц способствует тепло, поэтому шестая формула – лицо начинает теплеть. Не у всех примысленном произнесении формулы появится ощущение тепла. Тут помогут соответствующие представления – Например, мужчинам, бреющимся в парикмахерской, нетрудно вспомнить ощущение от горячего компресса Женщинам легче представить на лице тепло от фена, электросушилки, волос. Шестую формулу надо повторять раз 6-8, очень медленно, с паузами, пока на лице не появится ощущение приятного легкого тепла. Седьмая формула. «Все мое лицо расслаблено, спокойное неподвижно, теплое». Слово «неподвижно» должно связываться с чувством оцепенения. Выключив мышцы лица, переходите к мышцам рук, ног и туловища. Но прежде чем перейти к новым этапам самовнушения, в течение 7-10 дней поработайте с первыми семью формулами. Два-три раза вечером обязательно перед сном. Каждое занятие не более двух минут. Расслабление рук начинается с того, что внимание, сосредоточенное на лице, переходит на плечи и медленно опускается вниз. Восьмая формула, соответствующая этому процессу, звучит так. Мое внимание переходит на мои руки. Используется она один раз. Девятая формула. Мои руки начинают расслабляться и теплеть. Мысленно произнося слово «расслабляться», надо медленно перевести внимание от пальцев к плечам, одновременно представляя, что мышцы рук становятся мягкими и расслабленными. При слове «теплеть» внимание медленно переводится вниз к пальцам. Здесь необходимы представления, вызывающее ощущение тепла в руках. Можно, например, представить, горячая кровь растекается по мышцам рук или по рукам текут струи теплой воды, как в душе. Каждый может подобрать себе удобное представление. Десятая формула. Мои пальцы и кисти расслабляются и теплеют. Внимание фиксируется на пальцах и кистях, а представление похожи на те, которые применялись на предыдущем этапе. Одиннадцатая формула. Мои предплечья и локти расслабляются и теплеют. Двенадцатая. Мои плечи и лопатки расслабляются и теплеют. Тринадцатая. Мои руки полностью расслабленные, теплые. Четырнадцатая. Мое внимание на моих теплых пальцах. Обычно после этой формулы уже с первых дней тренировки возникает ощущение тепла и легкой тяжести в кистях и в пальцах. Пятнадцатое. Мое внимание переходит на мое лицо. Шестнадцатое. Мое лицо полностью расслаблено, спокойно, теплое, неподвижное. Время для отработки первых шестнадцати формул 4-5 минут. На овладение формулами для рук достаточно 5-7 дней. Семнадцатая формулы Мое внимание переходит на мои ноги. Восемнадцатое. Мои ноги начинают расслабляться и теплеть. Девятнадцатое. Мои подошвы и голеностопы расслабляются и теплеют. Двадцатое. Мои голени и колени расслабляются и теплеют. Двадцатоещее. Двадцатое. Мои бедра и таз расслабляются и теплеют. Двадцатое мои ноги полностью расслаблены и теплые. 23. Мое внимание переходит на мое лицо. 24. Мое лицо полностью спокойно, расслаблено, теплое, неподвижное. 25. Мое внимание переходит на мое туловище. 26. Мое туловище полностью расслаблено, теплое, неподвижное. 27. -е. Мое внимание переходит на мое лицо. 28. -е. Мое лицо полностью расслаблено, спокойно, теплое, неподвижное. На владение формулами для ног и туловища тоже необходимо 5-7 дней. Изучать их в отрыве от предыдущих формул нельзя, поэтому каждое занятие надо начинать самой первой формулы «Я успокаиваюсь». Время на проработку всех 28 формул – около 10 минут. Эта методика, получившая название аутогенной тренировки», многим помогает практически при различных случаях бессонницы. Правда, положительный эффект у разных людей наступает через различные сроки. У одних – через неделю, у других – через месяц. Обладев техникой самовнушения – Вы получите в награду не только умение управлять временем наступления сна и крепкий здоровый сон. Аутогенная тренировка позволит вам снимать эмоциональные напряжения, приводить себя в состояние внутреннего спокойствия. Вы становитесь буквально хозяином своего организма. Освобождая мозг от посторонних сигналов, вы делаете его чрезвычайно восприимчивым к самовнушению. И тут можно творить чудеса, можно отучить себя от курения, избавиться от нервного беспокойства, и все с помощью простых формул. Мне не хочется курить, меня ничто не беспокоит. Не верите? Вот записи в книге отзывов тех, кто прошел курс аутогенной тренировки. «Плохой сон, раздражительность — наши бывшие спутники». Курс лечения и 20-22 таких сеанса вернули нам здоровье. группы отдыхающих из Уфы, Новосибирска, Воркуты. Проведя с нами аутогенную тренировку, доктора научили нас отключаться от неприятных, расстраивающих мыслей, создавать внушением состояние приятного покоя и отдыха, снимать боли в области сердца и головы. Петропавловск-Камчатский, поселок Бараниха, Чукотка. Уверен в том, что я полностью могу заставить себя успокоиться и отдохнуть без всякого снотворного зелья. Москва. Аудогенная тренировка может быть применена в любой обстановке, но особенно в тех ситуациях, где возникает много эмоций. Она помогает обрести спокойствие перед ответственным событием, сосредоточиться перед выступлением, спортсмен научится снимать предстартовое напряжение, актер скованность перед выходом на сцену. Под влиянием самовнушения крепнет и закалится ваше воля, внутреннее слово станет настоящим полководцем ваших творческих сил. Аутогенная тренировка – очень важная ступенька на пути к выработке правильной стратегии и тактики жизни. Постарайтесь вы подняться, на эту ступеньку.